Глава пятая. Этапы большого противостояния. 20 век был веком самых масштабных и опасных расколов и противостояний, какие только видела история человечества. Все предшествующие столетия проходили в борьбе отдельных племен, народов и государств друг с другом, в некоторых случаях в столкновениях их коалиций. Иногда сторонами конфликтов выступали страны-центра, более развитые в технологическом и социальном отношениях, и общество-периферии, менее успешные. Итоги их противоборств не всегда были предопределены. Менее развитым народам случалось сокрушать великие державы, как и более развитым устанавливать контроль над территориями соперников. Однако долгосрочные последствия оказывались более предсказуемыми, В первом случае менее развитые общества усваивали практики передовых или ассимилировались в них. Во втором успешные социумы подчиняли себе противников и распространяли на последних свои экономические и политические практики. При этом вся история вплоть до начала прошлого столетия характеризовалась, на мой взгляд, двумя основными чертами. Во-первых, соперничество между державами в своей высшей фазе всегда принимало военный или силовой характер, а экономическая мощь сторон лишь помогала определить победителя. Во-вторых, конфликты всегда оставались локальными и не разделяли мир на непримиримые лагеря, обладавшие различными технологическим и социальным базисами и экзистенциально угрожавшие друг другу. В завершающей фазе этой огромной эпохи Некая модель, условно называемая европейской, упрочила свой отрыв от остального мира, но при этом сами европейские или европеизировавшиеся страны активно соревновались друг с другом в борьбе за неустойчивое лидерство. Экономически они могли быть более или менее эффективными но при этом использовали схожие технологии и имели практически идентичные финансовые системы, что и предопределяло как саму возможность столкновений, так и крайне малую вероятность окончательного выявления победителя. Прошлое столетие сломало эту архаическую реальность. Короткий XX век сделал мир иным. С одной стороны, противостояния приобрели идеологически непримиримый оттенок и всемирный масштаб. Это можно видеть на примере подъема и упадка коммунизма и фашизма, двух идеологий, каждая из которых претендовала на специфическую универсальность, а их представители серьезно задумывались о глобальном политическом доминировании. Несовместимость и одного и другого с политическим и экономическим порядками, сформировавшимися в XVII-XIX веках, породила две мировые войны длинную, продолжавшуюся с конца 1910-х до конца 1980-х годов, и короткую, ограниченную 1939-1945 годами. С другой стороны, в ходе этих конфликтов возникли и противоядия. Технологический прогресс принес с собой в мир ядерное оружие, которое сделало силовое выяснение отношений между ведущими державами фатальным. Попытки убедить себя в том, что мир изменился не слишком радикально, политики предпринимали вплоть до середины 1960-х годов. Но после Карибского кризиса стало очевидно, что военные конфликты теперь могут иметь только локальный, а если говорить точнее, периферийный характер. И хотя в последующие годы, а порой и сегодня, политики и эксперты продолжали рассуждать о противодействии капитализма и коммунизма, демократии и авторитарных режимов, а то и о столкновении цивилизаций или о религиозном или этническом разделе мира, человечество вступило в совершенно новую эпоху. Когда Фукуяма писал свою знаменитую статью про конец истории, он, по его собственным словам, использовал слово «история» в гегелевско-марксистском смысле, как долгосрочную эволюцию человеческих институтов, которую иначе можно назвать развитием или модернизацией. Конец в этом контексте трактуется не как завершение, а скорее как цель. Эта гипотеза вполне может быть верной. Выйдя из противостояний XX века победительницей, модель либерального рыночного общества положила конец той истории, ход которой определялся насилием. Я бы даже сказал, что война и экономика поменялись местами. Если раньше сила была основным и самодостаточным инструментом противоборства, а хозяйственная состоятельность страны лишь подпитывала ее – то в новых условиях экономические и финансовые инструменты стали главными и неоспоримыми орудиями конфликта, в то время как военная сила перешла в разряд полезных, но всего лишь дополняющие данные факторы моментов. Та история закончилась потому, что технологии, производственные, финансовые и социальные, способны чисто экономическими методами обеспечить то, чего всегда добивались войнами обретение необходимых ресурсов, получение нужных товаров и услуг, перераспределение в свою пользу глобального богатства, выстраивание цепочек технологической и интеллектуальной эксплуатации, контроль над поведением миллионов и миллиардов людей. Этот масштабный переворот обесценил очень многое, что было дорого любому властителю в исторические времена. Какие-то территории превратились из преимущества в обузу. Молодое и многочисленное население стало порождать больше проблем, чем возможностей. Способность к мобилизациям утратила свой прежний смысл. Время, отсчет которого начался в начале 1970-х годов с последних значимых побед коммунистического мира, формирования основ постиндустриального общества и появления зачатков новой финансовой архитектуры, является поистине постисторическим. Символы и смыслы тут все больше замещают привычные устойчивые элементы повседневности. И если оценивать не внутреннюю эволюцию экономических и финансовых систем развитых стран, что мы делали в первых двух главах, а ее влияние на остальной мир и глобальные процессы, нам представится довольно неожиданный облик недавнего времени. Я уже упоминал во введении слова Арона в середине 1960-х, говорившего о том, что СССР и США, ведущие коммунистическая и капиталистическая страны, имели в то время больше общего, чем различий. Каким бы парадоксальным ни казалось это утверждение, оно в целом было верно. 1960-е были последним периодом, когда ведущие страны обладали приблизительно равным технологическим потенциалам, использовали похожие производственные методы и организацию труда и при этом были связаны рамками единой финансовой системы, построенной на общей основе и предполагавшей эквивалентность обмена, сбалансированность торговли и ограниченность фиктивного капитала. Изменения, которые перенесли нас из 1960-х в 2020-е, можно разделить на три относительно равных по продолжительности этапа. Первый формально начался 15 августа 1971 года с решения президента Никсона о моратории на размен доллара на золото по фиксированному курсу, о трехмесячной заморозке цен на базовые товары и о введении дополнительной 10-процентной пошлины на импорт и закончился 25 декабря 1991 года заявлением президента СССР Михаила Горбачева о своей отставке. Содержанием этого этапа была борьба двух инструментов конкуренции – экономического и политического. Соединенные Штаты, пользуясь своим статусом мощной рыночной экономики, фактически вышли за те рамки, которые ограничивали поведение любого правительства на протяжении сотен лет. Результатом отпускания долларов в свободное плавание стала потенциальная возможность влиять через финансовые процессы практически на всю мировую экономику, причем делать это с гораздо меньшей проекцией политической силы, чем раньше. Примечательно, что старт этого процесса совпал с завершением войны во Вьетнаме и с началом политики разрядки. Советский Союз, который также осуществлял впечатляющую проекцию экономической мощи на своих сателлитов и не присоединившуюся периферию, двинулся ровно в обратную сторону, все более дистанцируясь от внешнего мира. В 1985 году отношение внешнеторгового оборота к ВВП составляло в США 13,1%, а в СССР около 8% и пытаясь привязать союзников к себе не столько рыночными методами, сколько политическими факторами или дозированной экономической помощью, поддерживавшей тот или иной режим. И если Америка перешла от войны к экономическому доминированию над миром, то Советы двинулись иным путем от проявлявшего некие поползновения к рыночной самоорганизации режима, к экономическому застою и усилению политического вмешательства на периферии, которое в конечном счете завело страну в афганскую западню. Основным содержанием первого этапа становления новой экономики было, с одной стороны, формирование основ постиндустриальной хозяйственной системы и конкуренция между ней и предшествующими укладами, индустриальным и сырьевым, и, с другой стороны, переход от основанной на общих стандартах традиционной финансовой системы к современной, не предполагающей такой привязки, Решение этих задач было сопряжено для западного мира и прежде всего для Соединенных Штатов с большими трудностями. Если начать с развития реальной экономики, следует вспомнить, что на протяжении всех 1970-х и большей части 1980-х годов Америка находилась под серьезным прессингом. С 1971 по 1980 год нефть подорожала в текущих ценах с 2,24 доллара до 36,83 доллара за баррель, а совокупная стоимость ее импорта с 501 миллиона долларов до 25,9 миллиарда долларов в год. Параллельно шло повышение цен практически на все остальные ресурсы. Учитывая, что в конце 1960-х годов Соединенные Штаты производили 38% мирового ВВП и сопоставимую долю промышленной продукции и на протяжении предшествующих десятилетий не реализовывали серьезных программ ресурсосбережения, нанесенный по их экономике удар был довольно силен. Кроме того, уже в 1970-е годы стало заметно появление на горизонте опасного индустриального соперника – Японии, добившейся больших успехов в развитии собственной промышленности, пусть даже на основе заимствований западных технологий. В середине 1980-х годов страна стала мировым лидером в производстве многих видов промышленной продукции, обеспечивая 82% мирового выпуска мотоциклов, 80,7% производства домашних видеосистем и около 66% фотокопировального оборудования. Еще в 1974 году Япония сместила ФРГ с первого места в списке основных экспортеров автомобильной техники, в 1980-м заняла место США как крупнейшего ее производителя, а уже в 1982 году каждый четвертый продававшийся в Америке автомобиль был произведен в Японии. Ощущения утраты экономического доминирования США были очень заметны. Валерстайн писал, что противостояние Японии и США в конце 20 века представляет собой точную копию противостояния США и Великобритании в конце 19 века. Советский Союз не был значимым экономическим соперником Соединенных Штатов, но военно-политическое противостояние двух систем также не добавляло комфорта. В такой обстановке отказ от следования традиционной финансовой политики был единственно верным решением. Устранив смычку доллара с золотом, американцы сделали свою финансовую систему намного более гибкой, что позволило сначала выстоять в кризисы 1973 74 и 1979 81 годов, поддерживая при этом крайне высокий уровень военных расходов, которые достигали 6,1% ВВП в 1986 году, а затем и успешно сыграть против своих соперников. Первый акт этой драмы развернулся в 1982-84 годах после того, как удерживавшиеся на сверхвысоком уровне процентные ставки по доллару сделали немыслимо дорогим обслуживание долга многих сырьевых экономик. В Боливии, например, на эти цели в 1983 году было потрачено 6,9% ВВП или более трети доходов бюджета. В результате за два года более 10 стран объявили дефолты по своим обязательствам и после сложных, и, зачастую унизительных переговоров они были реструктурированы, под контролем и на условиях Вашингтона. Масштаб удара, прежде всего по странам Латинской Америки, был таков, что 1977 год остался, например, для Венесуэлы годом наивысшего в истории этой страны подушевого ВВП, непревзойденного даже на пике нефтяного изобилия 2008 года. А с учетом нынешнего положения, страна может и через полвека не достичь ранее отмеченного уровня жизни. С начала 1970-х годов американцы резко повысили расходы на научные разработки, которые к середине 1980-х выросли более чем в пять раз. При этом с 1981 года расходы частных компаний на данные цели превысили ассигнование федерального правительства. Отчасти результатом этого стала настоящая революция в сфере энерго- и материалосбережения. С 1973 по 1983 год при росте ВВП ведущих стран США, Японии, ФРГ и Франции, соответственно, на 25,2, 40,6, 20 и 28 процентов потребление нефти в США снизилось на 22,1 процента. В Японии на 15,3%, в ФРГ на 21,1%, во Франции на 26%. Восстановление показателей 1973 года относится в Америке к 1998 году, но и сейчас потребление нефти превышает цифры середины 1970-х годов не более чем на 10%. В результате, во второй половине 1980-х годов, сырьевые цены стали снижаться. И производители нефти прошли практически тот же путь, что и другие сырьевые экономики. Сверстанные с расчетом на значительные поступления от экспорта, их бюджеты не могли быть сбалансированы в новых условиях. Экономический кризис второй половины 1980-х сократил совокупный ВВП стран членов ОПЕК в текущих ценах более чем на 20%, а для Советского Союза стал во многом фатальным. Параллельно мягкая денежно-кредитная политика, снижение налогов за счет роста дефицита бюджета и масштабный приток средств в новые секторы экономики обеспечили невиданное технологическое перевооружение Соединенных Штатов. В середине 1970-х годов на американский рынок вышли первые персональные компьютеры. В 1975 году была основана Microsoft, а в 1976 – Apple. А в 1981 и 1978 годах эти компании представили свои операционные системы. К 1989 году около 40% взрослых американцев использовали компьютеры на своем рабочем месте, а 15% домохозяйств имели их в собственности. В 1983 году Motorola представила свой первый мобильный телефон – А к 1989 году ими пользовались уже 3,5 миллиона американцев. Радикальные реформы налоговой политики в 1981 и 86 годах вкупе с масштабным дерегулированием и ростом дефицита бюджета в среднем с 1,25% ВВП в первой половине 1970-х до 4,9% в середине 80-х революционизировали американскую экономику, и вторая половина 1980-х годов стала эпохой триумфа Соединенных Штатов. Практически одновременно оба индустриальных соперника Америки исчезли с горизонта. В 1989-91 годах, Распались коммунистический блок и Советский Союз, а начиная с 1989 года Япония погрузилась в экономический кризис, в результате чего ее доля в глобальном валовом продукте по номиналу снизилась с 16% в 1988 году до 7,9% в 2008. Не будет преувеличением сказать, что важнейшим фактором этого успеха была новая финансовая политика, которая, как уже говорилось ранее, развязала руки правительству для обеспечения необходимых расходов и привлекла в США гигантские инвестиции, которые в значительной степени поддержали стремительный технологический прогресс. Если в 1980 году чистая инвестиционная позиция США против остального мира составляла 296,9 миллиарда долларов или 10,6% ВВП, то к 1992 году она оказалась уже в минусе на 432,1 миллиарда долларов или 6,8% ВВП. Если в начале периода прямые иностранные инвестиции в Соединенные Штаты оставались явлением экзотическим, то в середине 1990-х годов принадлежавшие иностранному капиталу компании обеспечивали 4,7% занятости в стране. Иначе говоря, в 1970-е и 80-е годы хозяйственная конъюнктура вынудила, а прогресс в финансовых технологиях позволил американцам перестроить свою экономику на постиндустриальный и высокотехнологичный лад. Используя для этих целей ресурсы в том числе и всего остального мира Именно в это время были заложены основы современной волны глобализации Порожденной прежде всего осознанием американцами безграничности своих возможностей в сфере мировой торговли Объем внешней торговли США в 1970-е и 90-е годы увеличивался вдвое быстрее их номинального ВВП в 10,8 раза против 5,6, а доля Америки в глобальном объеме импорта выросла за этот период с 12,5 до 14,3%. На протяжении большей части этого периода экономическая конкуренция в мире оставалась крайне интенсивной, но именно в течение 1970-х и 1980-х годов апокалиптические прогнозы ожидающий мир невиданной безработицы, скорого исчерпания природных ресурсов, гарантированного поражения Америки в противостоянии с Японией, сменились всеобщим ощущением широты возможностей и ясности горизонта. Однако помимо технологических успехов и доминирования над конкурентами, вторая половина 1980-х годов ознаменовалась для Соединенных Штатов знаменитым однополярным моментом эффектной победой в Холодной войне и, по сути, завершением короткого XX века. Важность этого события определяется, разумеется, не тем, что Западу удалось снизить расходы на оборону и что он много выиграл от распада Советского Союза. Историческое значение рубежа 1980-х и 90-х заключалось, на мой взгляд, в том, что разрушение границы между свободным и коммунистическим мирами резко раздвинуло пределы той глобализации, которая была жизненно необходима для становления новой экономики в силу своей природы, претендовавшей на общий мировой характер. Первый этап формирования современной экономической системы, как я уже говорил, обошелся Западу довольно дорого. Новая модель хозяйственного роста была скорее заявлена, чем создана. И нужно было еще много времени для того, чтобы возникли элементы равновесия и устойчивости. Самоустранение большинства значимых соперников Запада, самый большой диссонанс в экономической оценке постиндустриальных и индустриальных сырьевых товаров, подсаживание глобальной периферии на накопление валютных резервов, Упрочение экономических и финансовых связей между Соединенными Штатами и Объединенной Европой все это позволило закрепить достижения начального этапа и сделать перемены необратимыми, так как при ближайшем рассмотрении оказывается, что масштаб прогресса Запада в 1990-е и 2000-е годы на фоне остального мира был намного существеннее, чем в предыдущие десятилетия, а однополярный мир – появившийся в этот период намного прочнее, чем это кажется. Второй этап начался с недолгой рецессии в американской экономике в 1991 году и завершился 15 сентября 2008 года с крахом банка Lehman Brothers и потрясениями кризиса 2008-2009 годов. В глобальном масштабе этот период был ознаменован формированием двух важнейших трендов: объясняющих современную экономическую картину мира. Общим фоном второго этапа трансформации мировой финансовой системы был ускоряющийся процесс экономической глобализации. Практически во всех ее проявлениях она была связана с технологической революцией, открытием границ, снижением цен на многие ранее экзотические услуги и развитием информационных технологий. Мир стал намного более мобильным. Число людей, живущих за пределами тех стран, в которых они родились, выросло на 25%, почти до 200 миллионов человек Была образована и несколько раз расширялась Шенгенская зона, полностью свободная от внутреннего пограничного контроля Среднее число стран, для посещения которых гражданам других стран требовались визы и разрешения, сократилось более чем вдвое За эти без малого 20 лет количество авиапассажиров увеличилось на 95%, даже несмотря на последствия террористических актов 11 сентября 2001 года. Мировая торговля выросла более чем в 4 раза, достигнув в 2007 году 28 триллионов долларов. Число используемых в мире персональных компьютеров подскочило в 14 раз, а мобильных телефонов более чем в 200 раз. Возникли новые отрасли экономики. Прежде всего, мобильная связь и мобильная передача данных, а также интернет-торговля. Выручка лидера этого рынка, американской Amazon, выросла почти тысячекратно. С 16 миллионов долларов в 1996 году до 14,8 миллиарда долларов в 2007 -м. Стремительное развитие транспорта и снижение стоимости перевозок открыло возможность для вовлечения в производственные цепочки компаний по всему миру. Интернет революционизировал сферу услуг и прежде всего финансовую отрасль и биржевую торговлю. Стереотипы поведения людей изменились более радикально, чем, вероятно, за предшествующие полвека. Глобализация породила мощную иллюзию развития и равенства Не только в недавно распавшемся на части постсоветском пространстве, но и во многих других регионах мира Людям казалось, что экономические реформы или институциональные изменения Относительно легко и быстро могут, если не вывести отстающие страны на уровень развитых держав Европы и Северной Америки То, по крайней мере, сократить пропасть между ними Одним из самых документированных трендов этого периода стало снижение числа людей, живущих в абсолютной бедности. По подсчетам экспертов ООН, с 1990 по 2008 год оно сократилось более чем на 35%, до 1,22 миллиарда человек, несмотря на продолжавшийся быстрый рост населения планеты. Параллельно шел процесс, названный исследователями третьей волной демократизации. С 1990 по 2007 год число стран, которые считались демократическими, выросло почти на две трети и впервые превысило 60% из общего числа существовавших в мире независимых государств. Этот оптимизм порождал ощущение начавшегося долгого периода без войн и конфликтов, которое достигло максимума в двухтысячном году. С 1990 по 2000 год военные расходы всех стран мира почти не росли даже в текущих ценах, что соответствовало их реальному сокращению более чем на 20%, а в отношении к глобальному ВВП – почти в полтора раза, что стало дополнительным фактором ускорения экономического роста. Даже теракты 11 сентября 2001 года и война в Афганистане и Ираке, хотя и спровоцировали определенные разногласия в западном мире, не изменили радикально этого тренда, так как сохранялось ощущение консенсуса между великими державами, декларировавшими готовность совместной борьбы с новыми угрозами. Одним из наиболее важных для нашего исследования трендов, проявившихся в этот период, было изменение характера периферийного развития. На протяжении всего послевоенного периода США удерживали неоспоримое лидерство в отношении других стран. Но природа этого лидерства менялась, прежде всего в том, что касалось размеров экономик, производительности труда и уровня жизни населения. С 1960 по 1989 год, например, британская экономика в номинальном исчислении выросла с 13,3% до 17,3% американской, французская с 11,5% до 19,5%, а японская с 8,2% до 53,3%. Во всех этих странах уровень жизни рос быстрее, чем в США, а разрыв в производительности труда сокращался весьма уверенно. При этом большая часть остального мира, за исключением нескольких азиатских тигров, развивалась довольно медленными темпами. Завершение холодной войны и глобализация поменяли этот тренд. С одной стороны крупные индустриальные соперники Америки сошлись с дистанцией. Если в 1990 году ВВП Японии составлял 41% американского по ППС, а Советского Союза, по разным данным, от 30 до 55%, то к 2000 году первый показатель опустился до 33,2%, а второй, как суммарный ВВП постсоветских стран, до 15%. Российский показатель достиг 10%. В те же годы началось стремительное развитие новых индустриальных стран, которые сумели извлечь выгоды из диверсификации производства, аутсорсинга американской и европейской промышленности и усложнения цепочек международного разделения труда. Южная Корея, Тайвань, Малайзия, Индонезия, Турция, Бразилия и некоторые другие страны стали наглядными примерами догоняющего развития. Однако интересный феномен заключался в том, что это развитие, во-первых, стимулировалось самими западными странами, а во-вторых, не обеспечивало как такового догоняния, если присмотреться к экономической статистике. Разумеется, так как темпы роста у новых индустриальных стран были выше средних, они сокращали разрыв с теми же США по масштабам ВВП. Однако никому из них не удавалось в течение рассматриваемого периода сократить абсолютные показатели разницы по душевого ВВП ни с США, ни даже с европейскими странами. Китай, который, безусловно, стал самой впечатляющей историей экономического успеха в этот период, лишь подтверждал это правило. В 1990 году его подушевой ВВП по ППС составлял 982 доллара против 23 900 в США. В 2007 году соотношение достигло 6 800 долларов против 48 000 долларов. Но абсолютный разрыв... Вырос с 22 900 до 41 200 долларов Иначе говоря, вся концепция догоняющего развития в этот период ушла в прошлое Теперь стоило говорить скорее лишь об ускоренном Возникла своего рода ловушка Периферийные страны развивались в прежней парадигме догоняния Но догнать уже не могли Излишнее ускорение было чревато раздуванием пузырей и масштабными кризисами, подобными случившемуся в Юго-Восточной Азии в 1997 году. С другой стороны, такая же иллюзия распространилась и на другие регионы, в частности, на сырьевые экономики. После тяжелых 1990-х годов, когда быстрый технологический прогресс в развитых странах проявлялся в том числе и в ресурсосбережении, а некоторые визионеры предполагали, что экономика вскоре станет чуть ли не виртуальной, реальность начала 21 века показалась достаточно многообещающей. Ускоренный рост новых индустриальных стран и подъем Китая увеличили объемы промышленного производства и привели к существенному изменению качества жизни в странах периферии. Вместе с необходимостью масштабного инфраструктурного строительства этот тренд породил рост спроса на сырье и энергоносители, который продолжался на протяжении всех двухтысячных годов. Примечательно, что геополитические процессы, и в частности войны на Ближнем Востоке, рост могущества КНР и даже усиление агрессивности России породили ощущение возобновления истории и ожидания возврата к прежней логике глобальных противостояний, стратегического характера ресурсов, борьбы за территории, природные богатства и так далее. Цены на нефть с 2000 по 2008 год выросли в 3,4 раза, а интегральный индекс сырьевых цен в 3,35 раза. Экспорт крупнейших производителей этих товаров также увеличился. Саудовской Аравии в 3,9 раза, России в 4,7 раза, а, например, Катара в 7,6 раза. Ввиду того, что большинство ресурсодобывающих стран вышли из 20 века с отсутствующим или существенно подорванным индустриальным хозяйством, Они выступили драйвером спроса на промышленные товары тигров и тем самым во многом перечеркнули собственные надежды на индустриализацию. Парадоксально, но сейчас, например, Россия, формально являющаяся шестой экономикой мира по паритету покупательной способности, не производит персональные компьютеры, мобильные телефоны и даже большую часть оргтехники, которые в изобилии поставляют на экспорт уже не только Китай, но даже в Вьетнам и Филиппины. В 2019 году Вьетнам экспортировал электроники на 96,9 миллиарда долларов, больше, чем Россия получила в 2020 году от экспорта сырой нефти. При этом уровень жизни в этих странах повышался, а вместе с ним росли и расходы правительства. Если в 2000 году российский федеральный бюджет был сбалансирован при цене нефти 19 долларов за баррель, а саудовский при 22 долларах за баррель, то к 2009 году цифры выросли до 70 и 78 долларов за баррель соответственно. При этом основные показатели развития в данных странах, за исключением мизерных Катара, Кувейта или Бахрейна, также не демонстрировали сокращения разрыва, существовавшего между ними и Соединенными Штатами. Более того, если в случае с новыми индустриальными странами Их развитие существенно зависело от спроса со стороны США и Европы, то динамика сырьевых экономик зависела уже от успехов периферийной индустриализации, так как самообеспеченность развитого мира энергоносителями начала возрастать. Если в 2000 году отрицательное сальдо в США и Европе составляло по нефти 19,4 миллиона баррелей нефти в день, а по газу 353 миллиарда кубометров газа в год, то к 2019 году эти показатели снизились до 12,8 миллиона баррелей и 297 миллиардов кубометров. Иначе говоря, хотя глобализация довольно неплохо скрывала многие из этих трендов, развитие периферии становилось менее, а не более располагающим к надеждам на догоняние ведущих держав. Вторым важнейшим трендом этого периода стало изменение глобальной финансовой архитектуры, выразившееся в диссоциации между долгами, создаваемыми в ее основных центрах, и финансовыми резервами, накапливаемыми на периферии. Если вернуться немного назад в историю, стоит отметить, что к 1970 году все центральные банки обладали резервами, которые обеспечивали выпускаемые ими валюты. Резервы накапливались либо в золоте и других, обладавших собственной стоимостью активах, либо в долларах, к которому были привязаны, например, валюты большинства европейских стран. В совокупности в резервах ФРС США и центральных банков шести стран ЕС, Великобритании, Швейцарии и Японии в то время находилось 26 100 тонн золота и почти 29,4 миллиарда долларов. Если пересчитать их в доллары по действовавшей на тот момент цене золота в цифрах 2008 года, это составило бы около 1,7 триллиона долларов, что всего на 20% превышает резервы Швейцарии по состоянию на 2020 год. При этом в 1970 году на США, ЕС, Великобританию и Швейцарию приходилось около 71% всех накопленных в мире резервов. На протяжении последующих десятилетий становилось понятнее, что глобализация снижает предсказуемость финансовых рынков, увеличиваются объемы и частота перетока капиталов, растут масштабы трансграничных инвестиций. Все это – угрожала стабильности валютных курсов и вызывала озабоченность правительств большинства стран. В новых условиях доллар как основное расчетное средство в глобальной финансовой системе и как главная валюта международных займов оставался практически единственным инструментом, колебания которого не влияли сколь-либо заметным образом на экономику страны-эмитента. Но для правительств других государств проблема была Не важно. В 1992 году была предпринята спекулятивная атака на британский фунт, обвалившая его стоимость по отношению к доллару на 25%. В декабре 1994 года на 50% обесценилась мексиканская песо. На протяжении большей части десятилетия во многих развивающихся странах была зафиксирована высокая инфляция, достигавшая 874% в год в России, 2076% в Бразилии и более 313 миллионов процентов в Югославии. Апофеозом стал кризис 1997-2000 годов, когда волна девальвации прошла по всем континентам, от Южной Кореи через Россию до Аргентины. Это нарастание нестабильности произошло в условиях, когда на мировых площадках доллар рос в том числе и к основным европейским валютам. А Соединенные Штаты в 1998 году впервые с 1969 года вернулись к сбалансированному и даже профицитному бюджету. Поэтому не приходится удивляться, что после выхода из кризиса накопление резервов стало главной стратегией обеспечения экономической безопасности для всех стран мировой периферии. Я уже упоминал о том, что последовало далее. И сейчас можно только повторить. На протяжении всех 2000-х годов, вплоть до начала Великой рецессии 2007-2009 годов, развивающийся мир предъявлял поистине безграничный спрос на доллар. При этом в то же время многие политики и эксперты именно из периферийных стран Активно обвиняли Соединенные Штаты в том, что они намеренно увеличивают дефицит бюджета и торгового баланса и тем самым стремятся обогатить себя за счет остального мира, в чем часто желали видеть свидетельство близости банкротства Америки и краха доллара. Конечно, США не противились тому, что иностранные производители продавали им товары за доллары, не требуя кроме денег ничего взамен однако нужно со всей прямотой сказать, что таких дисбалансов не возникало, если бы центральные банки остальных стран не стремились аккумулировать доллары во все возрастающем объеме. Да, власти зачастую бывали правы. Например, накопление резервного фонда и инвестирование его в долларовые активы помогло правительству России нарастить расходы в 2008-2009 годах, и относительно безболезненно пройти через кризис. Однако я хочу привлечь внимание лишь к тому, что за накопление дисбалансов несли ответственность обе стороны, и ведущей была именно та, которая эти резервы накапливала. Процесс принял такие масштабы, что по состоянию на 1 января 2008 года общий объем резервов Японии – Китая с учетом Гонконга, России, Индии, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Бразилии составил 4,71 триллиона долларов, тогда как ФРС, ЕЦБ и Банк Англии довольствовались лишь 881 миллиардом долларов, то есть суммой более чем в пять раз меньшей. Этот процесс не указывал на злонамеренность действий Соединенных Штатов. Скорее напротив, их роль в мировой экономике в 1990-е и в 2000-е годы не может быть переоценена. Создав огромный дополнительный спрос, Америка на протяжении двух десятилетий поддерживала высокие темпы роста мировой экономики, так как положительное сальдо торговых балансов Китая, России или Саудовской Аравии Прямо указывали на то, что они не стремились быть источниками такого спроса, в лучшем случае локализуя его часть внутри своих собственных экономик. Иначе говоря, в этот период США действительно выступали, если не в мировой политике, но в мировой экономике, an indispensable power, незаменимой силой, статус которой столь многих раздражал. Однако у этой позитивной роли была и оборотная сторона. Америка действительно очень серьезно поспособствовала экономическому росту на рубеже столетий, а ее лидерство в технологической революции и ее приверженность свободному рынку радикально изменили современный мир. В то же время новые степени финансовой свободы, к которым привыкали американские власти, обусловили переоценку ими собственных возможностей. Как говорилось ранее, деньги переставали рассматриваться американскими властями как нечто связывающее их эмитента, а обязательства как нечто ограничивающее свободу действий должника. Объем ликвидных долларовых активов, находившихся в собственности иностранных держателей в 1970 году, равнялся объему экспорта США за два года, та же сумма, имевшаяся только в резервах центральных банков в 2007-м, объему экспорта за три с половиной года. В 1971 году американские власти осознанно отказались от обмена долларов на золото. Сегодня никто не может гарантировать получение за доллары чего-либо, кроме большего числа долларов. Приобретение за эти деньги активов возможно, но в довольно ограниченном масштабе, не меняющем общего правила. Новая ситуация создала идеальные условия к тому, чтобы валюты развитых стран превратились лишь в совершенный инструмент антикризисного регулирования, в то время как их функция мировых денег и средства накопления оказалась скорее обузой. С этого момента экономика западного мира и стала экономикой без догм.